Глава 35. В воскресенье 26 декабря 2004 года на второй день Рождества в 07:59 по тайландскому времени произошло землетрясение с эпицентром над дном океана на глубине 3 км к северу от острова Семёлуа, который находится на расстоянии примерно 100 морских миль к востоку от западного побережья Суматры. Его магнитуда составила 9 баллов по шкале Рихтера, и землетрясения такой силы случаются один раз в 20 лет. Возникшее в результате в открытых водах Индийского океана, там, где глубины достигают 3-4 км, цунами распространилось со скоростью 600-700 км примерно по тому принципу, Как это происходит, если бросить в воду камень. И сначала его было трудно обнаружить невооружённым глазом, поскольку сами волны имели высоту менее метра и длину порядка 100 м. Однако всё изменилось 2 1/2 часа спустя, поскольку тогда, достигнув западного побережья Таиланда, они превратились в 4-10-метровых стены воды. которые одна за другой обрушились на берег, разрушая и смывая всё на своём пути. Как они, например, сделали утром на второй день Рождества, в воскресенье 26 декабря 2004 года в Каулаке, где более 5000 человек растались с жизнью. Курортный город Каулак находится в провинции Пханга. на западном побережье Таиланда, в нескольких десятках километров от Пхукета. Это один из самых популярных туристических регионов страны, расположенный в одном из её красивейших уголков. Многокилометровые пляжи вдоль океана, бурная тропическая зелень в окружающем их большом национальном парке. Солнце постоянно ласкающее лучами людей там внизу, синее небо над их головой. Именно туда приехала Джей Ди со своим шведским мужем Даниэлем Джонсоном с целью отпраздновать Рождество и наступление нового 2005 года. Они сняли маленькое бунгало на берегу. Джей Ди Кунчай осталась лежать в кровати и боролась со сном, в то время как ее муж надел сандалии, шорты и рубашку с короткими рукавами, чтобы прогуляться, купить газеты и позаботиться о завтраке для обоих. Джей Ди умерла. Десятки тонн воды и тонны песка буквально смели с лица земли дом, где она находилась. Ее муж выжил. Здание, где он расположился почитать утреннюю прессу и выпить чашечку кофе, прежде чем вернуться к жене, находилось всего в ста метрах от океана, но на высоте тридцать метров над ним, и эта разница сыграла решающую роль, когда речь шла о жизни и смерти.